«После довольно бурных восторгов, в которых, впрочем, ощущалось некоторое смущение, по поводу того, как мы великолепно проучили Майла Прессмана, я поведал об инциденте, происшедшем в магазинчике Флорида. Вслед за этим наступило продолжительное молчание. Каждый из нас по-своему переживал оба эпизода. Я, к примеру, сделал вывод, что судьба предупреждала нас не напрасно. Помните историю с монетками? Хоть всё могло обернуться гораздо хуже». Не хватало еще, чтобы мои предки, не успев потерять одного сына, были вынуждены навещать второго в исправительной колонии. Их бы это окончательно убило. Ведь Майло, не будь он таким тупым, мог запросто догадаться, что я действительно перелез через огородку, тем самым нарушив право собственности, неважно, частной или общественной. А раз так, он, вероятно, имел полное право не только отвезти меня в полицию, но и натравить своего пса-идиота, который, даже не будучи тем монстром, каким его изображали, вполне мог изорвать мне в клочья не только джинсы, но и кое-что еще. Все это показывало, что денек сегодня выдался поистине несчастливым. Быть может, сам Господь предостерегал нас таким образом от нашей затеи. В конце концов, что это за цель у нас? Полюбоваться на раздавленного поезда мальчишку? Как бы то ни было, мы продолжали свой путь и ни один из нас не собирался возвращаться. Мы уже почти добрались до моста через реку, когда Тедди внезапно разрыдался. И именно разрыдался. Так это было неожиданно для нас, и настолько слезы были горькими, словно внутри у него лопнула некая туго натянутая струна. Это было как гром среди ясного неба. Только что он спокойно, быть может, чуть задумчиво, шагал рядом, и вдруг медленно опустился на шпалы, весь как-то сжался, Закрыл ладонями то, что осталось у него от ушей, и принялся рыдать, судорожно всхлипывая. Мы остановились поражённые. Это не были слёзы боли, когда тебя, к примеру, сбивают с ног во время игры, или ты на полном ходу врезаешься на велосипеде в столб. Точнее говоря, физической боли Тедди, безусловно, не испытывал. Слегка напуганные, мы, на всякий случай, отошли немного от него — и стали наблюдать за ним, не зная, что в таких случаях надо делать. «Эй, дружище!» — неуверенно произнёс Верн. Мы с Крисом в надежде посмотрели на него. Обычно «Эй, дружище!» было неплохим началом. Однако больше ничего верный себя выдавить не смог. Тедди всем телом наклонился вперёд и закрыл ладонями лицо, словно правоверный магометанин во время молитвы. Нам, однако, было не до смеха. Наконец, рыдания немножечко ослабли, и Крис приблизился к нему. Мне уже приходилось отмечать, что Крис в нашей компании был самым крутым. Может, полагал я и покруче Джейми Гэлланта. Но он еще был и самым лучшим утешителем и миротворцем. К таким делам он обладал просто потрясающими способностями. Сколько раз мне доводилось наблюдать как он подсаживался к совершенно незнакомому пацану с разбитыми коленками и начинал заговаривать ему зубы, болтая о чем угодно, о скором приезде цирка или недавнем показе собаки Баскервилля по телевизору, пока малыш не забывал напрочь о своих ранах. Да, к таким вещам у Криса был талант. Хотя, может, и для этого необходимо быть крутым? «Послушай, Тедди», — проговорил он. Какого дьявола ты обращаешь внимание на то, что этот толстозадая скотина наплела про твоего отца? Нет, ты подумай, сам подумай. От его слов что-нибудь изменилось? Хоть что-нибудь?» Тедди резко качнул головой. Не изменилось-то, конечно, ничего. Но слышать такое? То, о чем он, вероятно, думал сотни раз? Чего он подсознательно страшился более всего на свете? Нет, для Тедди это было ужасно. «Что, разве твой отец не воевал в Нормандии?» — продолжал Крис, сжимая потные ладони Тедди. «Ведь воевал же, правда?» Тедди, все еще рыдая, резко закивал. «А это жирное дерьмо. Он, думаешь, хоть раз в жизни нюхал порох?» Тедди снова покачал головой. «Что может знать он о твоем отце?» «Ничего», — всхлипнул Тедди. «И все-таки...» «Разве они с твоим отцом были приятелями?» «Нет!» — воскликнул Тедди с каким-то ужасом и одновременно со злостью. Сама эта мысль показалась ему кощунственной. В правом ухе Тедди, сейчас не закрытом волосами, я заметил кнопку слухового аппарата. Предмет гораздо более привлекательный, нежели само ухо. Надеюсь, вы поймете, о чем это я. «Что бы там ни произошло между тобой и твоим стариком», Продолжал Крис спокойным, убедительным тоном. «Это не касается абсолютно никого, кроме вас двоих, а уж тем более этой грязной свиньи!» Тедди неуверенно кивнул. Боль немного утихла после таких простых и в то же время поразительно наглядных доводов Криса. Надо будет... «Психопат! Психопат!» все это обдумать. «В дурдоме! Да, в дурдоме! Вот он где!» Но только позже. Не сейчас. Долгими бессонными ночами. Крис потряс его за плечо. «Он же дразнил тебя. Ты что, не понял? Хотел выманить за загородку, а ты чудила. Рад стараться. Ни черта он о твоем старике не знает, кроме, может, сплетен, прихваченных в пивнушки. Да он просто козел, Тедди. Обыкновенный, вонючий козел. Выброси из головы, что он тебе наплел. Договорились? Ну вот, молодец». Рыдания отпустили Тедди. Он достал платок, вытер покрасневшие глаза и сел на корточки. «Вот, я уже в порядке», проговорил он, прежде всего стараясь убедить в этом самого себя. «Да, все нормально». Он поднялся, нацепил на нос очки, прикрыл наготу лица, подумал я, и вымученно засмеявшись, побренчал пальцами по губам. «Ну вот, раз деточка, да? Так вы подумали?» «Ну нет, дружище!» — нетвердо возразил Верн. «Если б какой-то подонок принялся оскорблять моего отца, ты бы выпустил из него кишки!» — окончил фразу Тедди. «Так, да? Правильно я говорю, Крис?» «Правильно!» — Крис хлопнул Тедди по плечу. «Когда-нибудь ты так и сделаешь, но не сейчас». «А ты, Горди, как считаешь?» «Абсолютно верно», – заявил я, в душе же недоумевая такой чувствительности Тедди по отношению к отцу, который чуть его не убил, в то время как мне на моего старика было, в общем-то, наплевать, хоть он ни разу в жизни пальцем меня не тронул, за исключением одного случая, когда я в три года достал из ванной синьку и принялся её поедать. Мы прошли по рельсам пару сотен ярдов, и Тедди вдруг сказал виноватым тоном. «Простите меня, парни! Там, у изгороди, я вел себя как идиот! Всем вам настроение испортил!» «Настроение у нас еще только будет испорчено», — внезапно заявил Верн. «На этот счет у меня нет никаких сомнений». «Хочешь вернуться?» — тут же отреагировал Крис. «Нет», — нахмурившись, ответил Верн. «Но все-таки я, честно говоря, не знаю, как это сказать. Поймете ли вы меня...» «Что-то нехорошее есть в том, что мы идем глядеть на труп, будто на экскурсию!» Взгляд его вдруг стал затравленным. «Признаться, я, кажется, немного трушу». «Непонятно вам?» Не дождавшись ответа, Верн продолжал. «Знаете, иногда меня мучают кошмары. Помните, но там притащил как-то стопку старинных книжек про вампиров, расчлененные трупы и всякое такое дерьмо?» Вот подобная мерзость мне снится. То повешенные из позеленевшей физиономии, высунутым языком, то какая-нибудь гадость под кроватью, причем она так и норовит ухватить меня, допустим, за руку, если рука свесится во сне. Мы закивали. С ним все было ясно. Детские кошмарики, страшные сны. Кому же это незнакомо? Ни за что бы не поверил, если бы кто-то мне сказал тогда, что пройдет не так уж много времени... И я на описании таких вот ужастиков заработаю порядка миллиона долларов. Хуже всего то, что мне приходится молчать про эти страхи, чтобы мой любимый братец, ну, убили черти бы его взяли, не растрезвонил всем и каждому, какой я трус. А я вовсе не трус. Он с несчастным видом пожал плечами. Но мне бы не хотелось видеть того парнишку. Ведь если он и в самом деле настолько плох то непременно мне приснится. И не раз. Сглотнув, я посмотрел на Криса. Во взгляде его было понимание. Он поощрительно кивнул Верну. «Давай, мол, дальше выскажись. Легче будет». «В общем, я боюсь, что он не просто станет посещать меня в кошмарных снах, но будет прямо-таки преследовать меня, лежа там, под кроватью, в луже крови, изрезанный на куски и...» «Тем не менее, двигаясь, понимаете, двигаясь, он будет пытаться меня схватить!» «Бог ты мой!» — выдохнул Тедди. «Что за дикие кошмары?» «Я ничего не могу с этим поделать», — словно оправдываясь, проговорил Верн. «И все же мне почему-то кажется, что мы должны его увидеть. Понимаете, должны. Но не нужно относиться к этому как к забавному приключению». «Да», — тихо сказал Крис, — «пожалуй, ты прав». «Вы ведь никому не расскажете?» — в голосе верно послышалась мольба. «Не о кошмарах, разумеется, они у всех бывают, а о том, как я просыпаюсь от того, что кто-то будто бы притаился под кроватью. Никому, ладно? Ведь я уже не маленький». «Мы пообещали, что, ясное дело, не скажем никому». И снова воцарилось чуть неловкое молчание. Было только без четверти три. Однако дьявольская жара и обилие чрезвычайных происшествий создавали впечатление, что времени прошло гораздо больше, а до Харлоу было еще далеко. Следовало поторапливаться, чтобы хоть как-то приблизиться к цели до наступления темноты. Мы вышли к железнодорожному разъезду с установленным на высокой ржавой мачте семафором, Каждый попеременно попробовал попасть камешком в одно из его металлических, давно не крашеных крыльев. Однако это никому не удалось. Где-то в половине четвертого впереди показался мост через Кассел-Ривер. Дарлин, came from my heart But your love was just a play And the things I heard you say all up